Глава 20. В офисе никого, кроме охранника и тех же двух уборщиц, не было. Переоделась в рабочую одежду и приступила к уборке. Вытерла пыль, выкинула мусор, надела длинные резиновые перчатки и начала мыть полы. Дома я полы мою, естественно, не два раза в день, и хорошо, если раз в неделю. Есть робот-пылесос, он и работает. Я поняла, что даже перчатки не сохранят мои руки в идеальном порядке. Ногти начнут ломаться, кожа станет грубой. Хотя, возможно, это я сама нагнетаю страхов. Ведь другие женщины работают уборщицами, и ничего. Руки у них не в корости. С такими мыслями я и махала шваброй. Но, во-первых, швабра была очень удобная самоотжимом. Во-вторых, грязи на полу было мало – «Это же не торговый центр, тут сотрудники переобуваются». Познакомилась с уборщицами. Обе женщины были на пенсии. Мария Павловна подрабатывала, чтобы помочь оплачивать учебу внука в институте. Анна Яковлевна работала просто потому, что ей было скучно сидеть дома. Да и деньги лишними никогда не бывают. Можно лишний раз побаловать себя приятными мелочами. Очень приятные и доброжелательные женщины». Посреди уборки явился Андрей Васильевич. «Ну что, красавица, пожелания какие есть, кому новые тряпки выдать?» поинтересовался он и игриво хлопнул меня по пятой точке. «Эй, руки убрал?» замахнулась я на него шваброй. «Ишь, какая недотрога!» рассмеялся он. «И гляди, сразу на ты перешла, а то прошлый раз кочевряжилась. Говорите мне вы, передразнил меня он, цаца какая!» «Еще раз тронешь – ведро на башку одену», – пообещала ему. «Как странно устроена жизнь. Еще пару дней назад я даже представить себе не могла, что какой-то завхоз будет проявлять ко мне интерес и заигрывать таким вульгарным образом. И уж тем более я представить не могла, что смогу дать ему отпор в грубой форме». «Конечно, я не материлась, но еще немного, и я бы сказала этому кобелю все, что думаю о нем». «Понял», – примирительно поднял руки Андрей Васильевич. «Идите, девочки, работайте. Да не халтурьте, я проверю. Если что, переделывать заставлю». «Да иди уже, Васильевич, домой», – пробурчала Анна Яковлевна. «Делать тебе нечего, что ли? Что ты тут трешься? Мешаешь только». За вами глаз да глаз нужен, важно, подбоченился за вхоз. Я правая рука босса, его заместитель по хоз части. Что, перед новенькой хвост распушаешь? Рассмеялась Мария Павловна. Так она замужем, у нее ребенок, она девушка серьезная, тебе в дочке годится. Так что ничего тебе не обломится. Иди, не мешай и не мозоль глаза. «Больно она мне нужна!» — сердито скосил в мою сторону глаза Андрей Васильевич и, не торопясь, вышел из коридора. «Ты на него внимания не обращай!» — Мария Павловна оперлась на швабру. «Он, как все мужики, никак из детства не выйдет. Думает, что мальчик вот и клеит ко всем молоденьким. А так мужик безобидный, матюгается порой, но беззлобно». «Я так и не поняла, почему надо убираться утром и вечером. Можно подумать, ночью по офису проносится песчаный ураган. Но, как говорится, хозяин – барин. Мне за работу платят, и нечего рассуждать, что рационально, а что нет. Зато утром практически мыть ничего не надо, так шваброй помахать. И пыль чисто символически смахнуть». Сложила уборочный инвентарь на место, снова переоделась. Посмотрела на руки. Ничего страшного с ними пока не случилось. Возможно, через неделю все изменится в худшую сторону. Шла по длинному полутемному коридору, и на выходе в холл нос к носу столкнулась с Филипповым. «Вечер добрый». Он окинул меня взглядом и удовлетворенно хмыкнул. «Вижу, решили ходить на работу как на праздник. Верное решение». «Прислушалась к вашему совету», – парировала я. «Правильно сделали. Синяя вам очень идет», – подчеркивает цвет глаз. «Еще отрежьте эти пакли и превратитесь в очень интересную молодую женщину». Все-таки так-то у Филиппова ноль. Хотя насчет волос он прав. «Не надо мне краситься. У меня свои волосы красивые. А я все хотела угодить Стасу. Он так любит блондинок». «Учту ваши пожелания», — буркнула я. «Доброй ночи. Не перерабатывайте, берегите себя», — зачем-то ляпнула на прощание. «Постараюсь. Ваша забота греет мое сердце», — шутливо поклонился Филиппов. На моем лице заиграла глупейшая улыбка. Ушло напряжение, которое я испытывала при виде Максима Геннадьевича. Два взрослых человека обменялись глупыми шутками, а на душе стало легко». И настроение у меня улучшилось. Вовсе Максим Геннадьевич не циник и не хам. А обычный мужчина со своими недостатками и заморочками. А у кого их нет? В постели он меня не тянет. Пообещал ждать. Чего, правда, он будет ждать, я не поняла. Но уж насиловать на своем рабочем столе в кабинете точно не станет. От этой глупейшей мысли у меня совсем улучшилось настроение. Пусть ждет. Я ему... «Ничего не обещала. Верну долг, если надо, с процентами. Отработаю. Я работы теперь не боюсь. Ничего страшного или унизительного в работе уборщицы нет. А что будет, если об этом узнает Глеб? От этой мысли у меня похолодела спина. Он мною точно гордиться не станет. Как объяснить подростку, что все работы хороши, особенно если подросток учится в элитной гимназии?» «Да, тщеславие до добра не доводит. Я так гордилась, что Глеб посещает престижное учебное заведение. А ведь и обычная школа ничем не хуже. Главное, чтобы с учителями повезло и было желание учиться. Я поняла, что окончательно запуталась в своих рассуждениях. Не надо лезть в такие дебри». Но я ничего не скажу ни Глебу, ни тем более Стасу. Я не обязана отчитываться перед почти бывшим мужем, чем занимаюсь вечерами, а сыну обязательно все расскажу, но не сейчас, потом, когда он сможет понять, почему я стала работать уборщицей».